Справедливости ради следует отметить, что Эрнест, дела которого обстояли явно не лучшим образом, остался верен себе. Когда согласие было получено, и Сабрина помчалась переодеваться, он доверительно сообщил. «Знаешь, с русскими стало ужасно трудно. Нормальные ребята куда-то подевались. Последнее время попадаются сплошь самоуверенные тупые хамы. Этот страшный сноб». Деньги, конечно, есть, но помешан на европейской аристократии и требует как минимум принца Чарльза. Но ты не думай, общество сегодня будет приличное. Я составлял список гостей лично. К тому же этот идиот заказал столько шампанского и икры, и вертолет. Он, знаешь ли, привержен странной фантазии. Отойти от берега пораньше, чтобы некоторые гостей потом доставил на борт вертолет. Почему вертолет? Потому что твой СНОП насмотрелся дурацких фильмов. На меня в этом случае можешь не рассчитывать. Я на вертолете не полечу. Нет, что ты! Мы поедем вовремя. Что ты! Он умрет, когда я тебя ему представлю. Все это очень не понравилось Тони. Море шампанского, вертолет, русский СНОП составившей представление о красивой жизни по плохим голливудским боевикам. Но было поздно. Сабрина выпорхнула из лифта, и взгляды всех мужчин в холле на некоторое время утратили способность воспринимать объективную реальность в полном объеме. На самом деле все оказалось еще хуже, чем представлялось на берегу. Командор еще более обвершал. Михаил, детина двухметрового роста, с большим пивным животом и выражением тупого самодовольства на потном лице, встретил их у трапа. Перечень титулов и должностей Тони, который барон невозможно долго изъяснял тоном церемонии мистера, отсутствующего принца Чарльза, действительно произвел на него сильное впечатление. Дитина засучил ногами, пытаясь расшаркаться, и изобразил на лице максимум почтения, на которое был способен. При этом он откровенно и, похоже, с искренним восторгом, уставился на Сабрину, за что был одарен стандартной полудетской и слегка обиженной улыбкой, украсившей уже не одну сотню рекламных щитов вдоль побережья. «Засранец!» — подумал Тони, адресуя ругательство дорогому парижскому стилисту. «Мог бы придумать для нее еще пару-тройку приличный гримас». Про напыщенного русского он тут же забыл. Приличное общество, плод титанических усилий Эрнеста фон Бюрхаузена, откровенно демонстрировало их тщетность. То ли европейская аристократия грела подогреческие кости на других берегах, то ли дела барона были настолько плохи, что даже море дармового шампанского в купе отборной иранской икры не смогли заманить на борт командора пару разорившихся герцогинь в сопровождении бледных племенников неясной сексуальной ориентацией. Но, как бы то ни было, когда публика собралась на борту, выяснилась одна забавная особенность. Разумеется, это было чистой воды случайностью, и многострадальный барон, конечно же, не подбирал гостей специально, Скорее уж хватал, умоляя или безя каждого, кто попадался под руку, но вышло так, что большинство приглашенных оказались отечественниками Эрнеста фон Бурхаузена. Это даже символично. Потомки Зигфрида, сплотясь, приходят на помощь сородичу, — подумал Тони, церемонно раскланиваясь с престарелой читой аздейских баронов. Эти наверняка с радостью выбрались из скромного номера в каком-нибудь маленьком пансионе, и баронесса безумно рада, что пригодилось-таки настоящее вечернее платье от Диор, купленное в 1975 году на показе в Париже. Тони склонился в почтительном полупоклоне, целуя дреблую руку баронессы, украшенной парой поддельных бриллиантов. Самой значительной, пожалуй, персоной на этом празднике жизни оказался известный финансист Эрих Краузе. Совсем недавно он оставил кресло управляющего Большого Европейского банка для того, чтобы заняться большой политикой. Следующие люди говорили, что у Крауза неплохие шансы на выборах. Тони считал его довольно толковым малым и относился к нему с симпатией.